«Андрюха, у нас хозяин кошмара». «Я поведу тебя в музей», — высокопарно цитирую я, стоя у служебного входа кунсткамеры. Сказала мне сестра. Приземленно мыкает Андрюха и добавляет. «Явно же не экспозицию смотреть поведешь. Ночь музеев точно не сегодня. Так что признавайся, Славочка, что там у нас случилось?» У нас там то ли экспонаты своей жизнью живут, то ли полтергейст завелся, сообщаю я, открывая дверь и заходя внутрь. Значит, пойдем и приструним. Напарник устремляется следом за мной. Только ты мне ответь, почему среди ночи-то? Потому что самая активность среди ночи и происходит. Все ясно, понимающе отвечает он, а когда мы уже идем по безлюдным темным залам, спрашивает. А ты, Славочка, знаешь? что, если сейчас прислушаться, будет слышно, как здание кунсткамеры шевелит корнями. Хочет вырвать их из земли и уйти в сторону Петропавловки. «Назов Грааля, что ли?» — хихикаю я. «Это, Андрей Васильевич, ненаучно, ибо недоказуемо». «Недоказуемо, потому что незаметно. Чтобы заметили, надо очень быстро двигать корнями. В таких масштабах это трудно, а поздней весной и летом вообще белой ночи. Не успел одним корнем как следует пошевелить, уже рассвело. Наш смех даже призраков не разгоняет, они просто не попадаются нам на глаза. Тут не то что корни, — отсмеявшись, говорю я, — тут вообще никто и ничто не шевелится. Нас что ли испугались? В этот самый момент и раздается грохот. Судя по звуку, кто-то, если не обрушил стеллаж с экспонатами, то разбросал множество предметов. «Это наверху», — кивает Андрюха, «и мы мчимся на этаж выше». Когда влетаем в зал, черепа животных и птиц еще раскатываются в стороны и подрагивают. В угол же ныряет плотная черная тень. «Странные вкусы у этого полтергейста», — замечает мой напарник. «Сейчас мы их проясним». Я демонстративно засучиваю рукава толстовки. Я, наблюдающий, заявляю о нарушении. Тень заинтересованно покачивается, и на нас смотрят два крупных желтых глаза. «Какие люди, то есть звери!» Дружелюбно и даже с некоторым восторгом в голосе восклицает Андрюха. «Слав, это же наша кошмарная кошечка!» Кошечка, она же Кошка Мара, живое олицетворение ночных кошмаров, нам действительно знакома. Более того, благодаря ей мы с напарником и встретились. Она проникла в Андрюхин сон и собиралась его сожрать. Андрюху, а не сон, конечно же. «Ваша, ваша!» Радостно отзывается тень и обретает форму черной кошки размером с пантеру. Кошка бросается к моему напарнику и начинает нарезать вокруг него круги. «Твоя?» «Не понял», — растерянно говорит он и оглядывается на меня в поисках поддержки. «Из тебя получится хороший хозяин», — сообщает ему Мара и, садясь напротив, жалобно тянет. «Укотови меня, пожалуйста». «То есть ты специально устроила тут разгром?» Андрюха обводит рукой пространство. «Чтобы мы? Чтобы я пришел? И как же я тебя у сына укотовлю?» В человеческой реальности такого питомца точно не поймут. В кинематографической, впрочем, тоже. «У Сальвадора Дали был муравьед», — парирует Мара. «Только я не Сальвадор Дали, а ты не муравьет, язвительно отвечает напарник. «Любопытный прецедент», — тяну я и спрашиваю кошку. «Скажи, Мара, какой в этом смысл? Ты же вольное порождение города, к чему тебе хозяин?» «Ты, наблюдающий, ничего не понимаешь в высоких материях», — фыркает она. «Да ладно!» Я демонстративно скрещиваю руки на груди. «Любому существу важно быть частью чего-то большего», — продолжает кошка. «Вот он кто был, обыкновенный человеческий сновидец?» «Не такой уж и обыкновенный», — обиженно шепчет Андрюха. «А теперь...» «Помощник наблюдающего, а значит, у города к нему особое отношение. Если я стану его кошкой, город и ко мне будет по-особенному относиться». «То есть ты просишь не потому, что я тебе нравлюсь, а потому, что за счет меня ты понравишься городу?» Сурово интересуется мой напарник. «Будешь во снах всякое безнаказанно творить, потому что я твоя крыша, что ли?» «Э, нет, я на такое не подписываюсь». «Нет же, нет, все не так!» — испуганно бормочет Мара. «Прибери за собой, а я пока подумаю», — жестко отвечает ей Андрюха. «Я быстро!» Дальше мы с напарником в течение нескольких минут наблюдаем, как черная тень, забыв, что она котик и у нее лапки, мечется между стеллажами и восстанавливает музейный порядок. «Что думаешь?» — спрашиваю я, кивая в сторону Мары. «Ничего». — хмуро ворчит Андрюха. — Ничего не понимаю, потому что... — Я тоже, — признаюсь я. я все — Я всё исправила. Мара возвращается и вновь ластится к напарнику. — Укотовишь меня? — Зачем было так себя вести? — сурово вопрошает он. — Могла бы просто прийти и попросить по-человечески, ну, то есть по-кошачьи. — А так можно было, да? Гигантская кошка глупо хлопает глазами. «Можно, даже нужно. Теперь скажи, что я с тобой делать буду? Как ты это вообще себе представляешь? Я хозяин кошмара». «Ты можешь ничего не делать. Я просто буду считаться твоей кошкой, но продолжу гулять сама по себе». «Нет, так нечестно». Если я буду твоим хозяином, значит, тебе придется не просто считаться, а работать моей кошкой, урчать, мышей ловить. Что еще порядочные кошки делают? Ты гдыкают среди ночи и роняют предметы, вот прямо как сейчас. Орут в пять утра, оставляют везде свою шерсть, ехидно перечисляю я, а еще перекапывают лоток. Не забудь про лоток. Прикинь, какого он должен быть размера? Андрюха и Мара, не сговариваясь, укоризненно смотрят на меня. «Правда жизни, между прочим?» Я развожу руками. «Это я еще не говорю, в каких объемах нужно будет закупать кошачий корм. Возможно, придется нанять бригаду русалок для ловли рыбы. Рыболовецкую артель русалок. Вот. И все ради чего?» «Да, ради чего?» Напарник переводит взгляд на кошку. Мара плюхается на пятую точку и голосит. «Вы такие классные! Вы так хорошо подружились! А это ведь я, все я! Если бы не я, вас как команды не случилось бы никогда! Я к вам хочу! Я с вами хочу! И про город правду говорила! Я хочу, чтобы город меня заметил! Таких вольных порождений, как ты говоришь, «Знаете сколько? Имя нам — Легион, а вас город выделяет, он вас любит. Я так тоже хочу!» «Ясно. Ради любви», — констатирует Андрюха. «Ради любви я согласен. Укотовишь меня?» Вскакивая на все четыре лапы и пружини на них, тут же деловито уточняет кошка. «Нет», — отвечает мой напарник и предлагает. Давай договоримся о сотрудничестве. Ты ходишь по снам и по слою сновидений. Как кошмар ты знаешь темные стороны города и людей. Это нам может быть полезно. Если понадобится, мы будем тебя звать и просить о помощи. Сама тоже приходи и участвуй в наших делах. Тогда все будет честно. Ты можешь стать нашим другом, а город может заметить тебя и выделить среди остальных. «Я согласна». Мурлычит Мара. «Скрепите, ваш союз! Чем-нибудь уже скрепите, короче!» Усмехаюсь я. Мара подходит к Андрюхе и бодает его головой в плечо. Он протягивает руку и чешет ей лоб. Кошка довольно урчит. «И чтобы больше не хулиганила у меня!» Смешливо говорит ему мой напарник. «Больше не буду», — обещает она, — и, махнув нам хвостом на прощание, растворяется в темноте. «Я, конечно, когда-то мечтал завести кошку», — выдыхает Андрюха, «но не такую же и не таким способом». «Дорогое мироздание иногда исполняет наши желания не совсем так, как мы себе это представляем», — отвечаю я. «Открою тебе страшный секрет. Когда-то моей мечтой было работать с тобой в одной команде. С тобой именно как с Андрюхой». Глупая и невозможная мечта сразу ясно. Моя жизнь тогда была далека и от Питера, и от кино. Но очень хотелось. Как видишь, мечта сбылась. Даже в кино для этого сниматься не пришлось. «Ничего себе!» — изумляется напарник. «Мечты должны сбываться», — резюмирую я и спрашиваю. «Ты часом не хотел провести ночь в музее без посетителей?» «Вроде нет, но раз такая возможность открылась, давай воспользуемся». «А мне вот, кстати, давно хотелось чего-то подобного». «Мечты должны сбываться», — театрально произносит Андрюха, копируя мои интонации. Мы смеемся так громко, что здание кунсткамера перестает шевелить корнями и остается там, где ему и положено находиться на плане и на всех слоях Санкт-Петербурга. От автора. «Кунсткамера» — первый музей в России, учрежденный Петром I в Санкт-Петербурге в 1714 году. Расположена по адресу Университетская набережная, дом 3. Многие любопытные экспонаты Кунсткамеры приобретал еще сам Петр, но не только экспонаты создают ауру таинственности вокруг музея. Про «Кунсткамеру» ходит множество легенд. Говорят, что в собрании хранятся предметы — которые не держат свою тень, и она отделяется от них и бродит сама по себе. Сообщают и о призраках, разгуливающих по залу. Про корни у здания кунсткамеры тоже поговаривают. Дескать, на том месте, где сейчас стоит музей, царь Петр увидел необычные сросшиеся сосны и приказал тут и заложить здание для кабинета редкостей и диковинок. Необычная сосна выставляется в музее, а вот корни ее теперь стали корнями здания кунсткамеры.